Глава шестая На следующий день я отправилась в Манеж Дворца Спорта и приехала туда минут за десять до открытия выставки. Мне прежде не доводилось посещать подобные мероприятия. Ни времени лишнего не было, ни особого интереса к данному вопросу. Очень скоро я поняла, что получить удовольствие от созерцания красивых автомобилей будет весьма проблематично. Дело в том, что я не позаботилась заранее о пригласительном билете, а на входе с этим было строго. Прямо передо мной секьюрити решительно отстранил молодого человека, который пытался пройти в манеж, демонстрируя свои журналистские корочки. Без аккредитации его на выставку не пустили. Совать охраннику под нос лицензию частного детектива уж точно не стоило, поэтому я отошла в сторону и пригляделась, к кому бы пристроиться. Как водится, пригласительные были на два лица. Может, кто-то пришел без пары? Осмотревшись по сторонам, я заметила Степанова. Он прибыл не один, а с девушкой, причем не с брюнеткой, которую он подхватил позавчера после работы на автобусной остановке, а с блондинкой. Это вполне оправдывало его репутацию заправского ловеласа. Константин вынул из кармана куртки пригласительный билет и вскоре скрылся вместе со своей спутницей в глубине манежа. Мне ничего не оставалось, кроме как ответить улыбкой импозантному мужчине лет 55, то и дело стрелявшему глазами в мою сторону. Он подошел ко мне и поинтересовался. «Мы с вами не могли прежде встречаться?» Я была абсолютно уверена, что вижу этого человека впервые, но решила слукавить. «Да, вполне возможно». «Я смотрю, вы здесь одна, и я тоже один. Может, нам объединиться?» Предложил мужчина, читая мои мысли. «Это в каком смысле?» «Ну, вы ведь хотите попасть на выставку?» «Да, очень хочу». Я сложила губки бантиком но у меня нет пригласительного билета. Зато у меня есть, а вот спутницы нет. Мне кажется, сама судьба свела нас вместе. Прошу». Мужчина взял меня под локоток и повел ко входу. Когда мы зашли в манеж, он поинтересовался. «Вас как зовут?» «Таня», — скромно представилась я. «А меня Виталий Валерьевич. Расскажите мне, Танечка, что именно так влечет вас на эту выставку?» Я не стала придумывать что-то оригинальное, ограничилась самым простым ответом. Конечно же, машины. Следующий вопрос не заставил себя ждать. Это личный интерес или профессиональный? Скорее, второе. Позвольте, я отгадаю, предположил мой новый знакомый. Вы журналистка? Нет, сказала я, выискивая глазами Константина. Тогда вы страховой агент, так? Я похожа на страхового агента? Остановилась я, опешив от такого предположения. «Простите, я сказал глупость». Виталий Валерьевич оказался очень самокритичным. «Конечно, Танечка, вы не похожи на страхового агента. Это я так пошутил. Вероятно, вы занимаетесь рекламным бизнесом?» «Нет, тоже мимо», усмехнулась я. «Ну, тогда я теряюсь в догадках. Танечка, хоть намекните мне, в какой сфере вы работаете». Увидев машину со звездным небом, изображенным на капоте, я молниеносно придумала ответ. «Я занимаюсь аэрографией». «Танечка, а куда вы все время смотрите?» Наконец-то заметил мой спутник. «Кого-то ищете?» «Да, ищу». «Кого, если не секрет?» Виталий Валерьевич уже достал меня своими вопросами. Я была благодарна ему за то, что он помог мне сюда попасть, но на этом его миссия закончилась. «Простите», — сказала я, отстраняясь от него. «Мне тут надо с одним человеком поговорить. По делу». «Хорошо. Не буду вам мешать», — ответил мой новый знакомый упавшим голосом. Вырвавшись, наконец, из цепких рук этого дон Жуана не первой свежести, я подошла поближе к Константину. Он разглядывал со всех сторон внедорожник немецкого производства. Его спутница ходила за ним и поддакивала всякий раз, когда он ей что-то говорил. Все выглядело так, будто Степанов нашел машину своей мечты и готов прямо отсюда на ней уехать. Но не тут-то было. Описав несколько кругов вокруг немца, парочка развернулась и направилась в глубину павильона, где были представлены автомобили японского производства. Константин вновь присмотрелся к внедорожнику, причем далеко не самому дешевому. Теперь блондинка не разделяла его восторга и поглядывала в сторону серебристого автомобиля представительского класса. Ей даже удалось на какое-то время привлечь внимание своего спутника к так понравившейся ей модели, цена которой зашкаливала за 2 миллиона. Но ненадолго. Степанов вернулся к джипу и начал задавать вопросы менеджеру. Подойдя ближе, я поняла, что он интересуется, можно ли пройти на этом авто тест-драйв. Намерения у Константина были вполне серьезными. «Танечка, вот вы где!» Рядом со мной нарисовался Виталий Валерьевич. «А я вас совсем потерял из виду?» «А хотите угадать мою профессию?» «Нет», – достаточно категорично ответила я и устремилась за Степановым. Он явно был раздосадован из-за того, что нельзя сесть за руль того японца и продолжить поиски машины своей мечты. «Танечка, подождите!» Виталий Валерьевич не отставал от меня ни на шаг. «Признаюсь, я снова сморозил глупость. К чему эти загадки? Я сам с удовольствием расскажу вам, чем занимаюсь». «Ну и чем же?» – бросила я на ходу. «Я директор кадрового агентства», – не без гордости представился мой собеседник. «Но здесь я не по служебным делам, а так, ради любопытства. Хочу посмотреть, какие новинки появились на нашем авторынке». «Ну так смотрите, зачем вы за мной ходите?» – сорвалась я, потеряв из виду Константина и его спутницу. «Как это зачем? После того, как мы с вами познакомились, машины меня уже мало интересуют». «Я хочу узнать о вас как можно больше». Было бы несправедливо долго водить этого папика за нос, поэтому я решила, что лучше уж сразу лишить его всяческих иллюзий и дать ему возможность получить удовольствие хотя бы от автовыставки. Но не успела. В моей сумке зазвонил мобильник. Я достала его и ответила. «Да, Дима, я тебя слушаю». Виталий Валерьевич отошел в сторону на пару шагов и начал рассматривать спортивное купе. «Таня, привет!» – крикнул мне в ухо Авельянов. «У меня все готово. Мы можем встретиться с тобой в течение часа». «А попозже нельзя?» – уточнила я. «Честно говоря, я хотела бы пересечься с тобой пораньше. Потом у меня одно мероприятие намечается». Я вспомнила о Димкиной невесте и поняла, что бессмысленно соперничать с ней. Это раньше, когда Авельянов был свободным человеком. Он находил для меня время в любое время суток и откладывал все другие дела. Теперь его личная жизнь доминировала над работой, к тому же не слишком законной. Точнее, совсем незаконный. «Ну хорошо, Дима, я готова ради тебя изменить свои планы. Где мы встретимся?» Нарочито громко произнесла я. «Там же, в заправке». «Хорошо, я буду в кафе через полчаса». Не успела я убрать мобильник в сумку, как Виталий Валерьевич был уже тут, как тут. «Танечка, неужели вы уходите?» Опечалился он. «А вам никто не говорил, что подслушивать чужие разговоры некрасиво?» Холодно бросив эти слова в лицо навязчивому кавалеру, я резко развернулась, чтобы направиться к выходу. Виталий Валерьевич схватил меня за руку, притянул к себе и, отбросив прежнюю деликатность, прошипел. «Кинуть меня решила курочка!» Обращение курочка меня покоробило. «Почему именно эта птица? А не зайка, киска или рыбка?» Хотя все эти анималистические словечки, обращенные в мой адрес, никогда не ласкали мой слух. Но курочка — это уже за гранью. «Папочка, вы вообще-то понимаете, где находитесь?» «Отпустите руку. Видите, на нас уже обращают внимание». Виталий Валерьевич огляделся по сторонам и, наткнувшись на строгий взгляд секьюрити, отпустил меня. «Вот так-то лучше. Гудбай, папаша». Бросив на прощание директору кадрового агентства обворожительную улыбку, я направилась к выходу. Правда, на середине пути мне пришлось задержаться. Я увидела Степанова. Он вернулся к немецкому внедорожнику и теперь не просто разглядывал его, а беседовал с менеджером. «Вы хотите приобрести этот автомобиль в кредит?» — поинтересовался у Константина молодой человек с бейджиком на кармане пиджака. «Нет, за наличный расчет», — ответил, не задумываясь, оперуполномоченный трубного РУВД. «То, что на жалование старшего лейтенанта полиции такую машину нельзя купить, яснее ясного». А вот если продать хотя бы одну раритетную вещицу начала девятнадцатого века, то вполне можно приобрести не одно такое авто. Мне показалось, что Костя уже начал учиться тратить деньги с беспечностью состоятельного человека. Я узнала все, что хотела, поэтому со спокойной душой могла ехать навстречу с хакером. Дима снова пришел в кафе первым, но на этот раз он изучал меню. Выходит, решил подкрепиться вне дома. А вот и я, присев напротив своего приятеля, я спросила. «Ты уже выбрал, что закажешь?» «Да, возьми!» Авельянов передал мне кожаную папку. Я бегло пролистала ее, выбрала салатик с морепродуктами и грибной жульен и заказала их подошедшей официантке. Ну и, конечно же, кофе эспрессо. «А вы, молодой человек, что закажете?» Девушка в кружевном переднике повернулась к моему спутнику. «Салат такой же, плюс свинину по-французски с картофелем фри и кружку темного пива». Димка высказал свое пожелание и откинулся на спинку стула. Я узнала прежнего Авельянова и слегка удивилась такой метаморфозе. Неужели он расстался со своей пассией? Впрочем, это его проблема. «Так, и что тебе удалось выяснить?» – поинтересовалась я, как только официантка отошла. «Я распечатал кое-какие бухгалтерские документы фирмы строй Они мне показались весьма любопытными». Хакер передал мне бумаги, скатанные в трубочку. «Сама разберешься?» «Попробую», – я развернула документы, оказавшиеся бухгалтерскими отчетами, и попыталась сходу в них въехать. «Тань, да подожди ты! Успеешь еще изучить все это! Мне надо с тобой посоветоваться!» «Да, Дима, я тебя слушаю», – сказала я, не отрывая глаз от бумаг. «Не слушаешь ты меня», – обиженно возразил Авельянов. «Ну, прости», – я подняла на него глаза. «Спрашивай, что ты хотел у меня узнать?» «Таня, я хочу поговорить с тобой как с женщиной» произнес Дима Данильзе серьезным тоном. «Ну, пожалуйста, я вся внимание». «Понимаешь, один мой друг познакомился в социальной сети с девушкой, потом встретился с ней в реале». Мой собеседник говорил медленно, чувствовалось, что он тщательно продумывает каждое слово. Отношения у них стали развиваться очень стремительно. В общем, они подали заявление в ЗАГС. До регистрации осталось меньше месяца, но он вдруг понял, что поспешил. «Ну, не готов он еще стать семейным человеком. Понимаешь?» «Понимаю», – кивнула я. «А от меня-то что требуется? Я ведь даже не знаю ни твоего друга, ни его невесты». «Да это не важно», – отмахнулся Авельяна. «Понимаешь, приятель со мной посоветовался, а я не знал, что ему сказать. У меня такой ситуации в жизни еще не было. Я решил, что надо спросить твое мнение. Таня, как ты думаешь, что ему делать в сложившихся обстоятельствах?» «В смысле, жениться или нет?» «Нет, он уже решил, что не женится», — поправил меня хакер. «Вопрос в другом. Как бы поделикатнее сообщить об этом девушке?» «Дима, ты сейчас шутишь, да?» «Нет», — на полном серьезе ответил тот. Подошла официантка и принялась расставлять перед нами заказанное блюдо. Когда она удалилась, я спросила с напускной укоризной. «Ты думаешь, что существует какой-то деликатный способ сказать невесте, что она напрасно купила свадебное платье и разослала всем своим родственникам и подружкам приглашения на свадьбу?» «Ну, во-первых, это не я так думаю, а мой друг!» Авельянов в очередной раз поддержал свою легенду, и я сделала вид, что безоговорочно поверила в нее. «А во-вторых, они не собирались торжественно отмечать это мероприятие, поэтому нет никакого платья с Ватой и приглашений. Это ничего не меняет. Отказ?» В какой бы вежливой форме он не будет преподнесен, неизбежно приведет к слезам, истерике и, не дай бог, к перерезанным венам. «Вот этого не надо!» – испугался жених. «Ну, неужели всего этого никак нельзя избежать? Неужели нет способа расстаться цивилизованно?» «Вообще-то есть один способ». Я загадочно улыбнулась и пригубила кофе. «Какой?» – нетерпеливо спросил Дима. Твой приятель просто не хочет официально оформлять отношения, или же он ошибся в выборе девушки? Скорее ошибся в выборе, признался хакер и выпил одним махом едва ли не пол кружки пива. Вообще-то она девчонка неплохая, к тому же любит его. Во всяком случае, мне так показалось. Но они совершенно разные люди. Я даже удивляюсь, как они могли сойтись. Ну, так что ты посоветуешь? Если твой друг, я сделала акцент на слове друг, твердо решил остаться холостяком, Но у него не хватает смелости объясниться со своей девушкой. — Смелости у него хватает, — поправил меня Авельянов. — Просто он боится за возможные последствия. Понимаешь, у нее натура очень тонкая, чувствительная. Я вспомнила свою встречу с девушкой, которая представилась мне Димкиной невестой. Внешне она была хрупкой, но явно с характером. Низкорослая блондинка в очках достаточно жестко дала понять, что не позволит мне общаться со своим женихом, даже по делу. Скорее всего, она ничего не сказала Авельянову о моем визите. Иначе бы он так не юлил. То у него бардак дома, то его соседи залили, то он спешит куда-то, то некий друг обратился к нему за советом. Поскольку никаких допросов и истерик Димки эта любительница восточной культуры не устраивала, она явно знала себе цену. Раз так, воздействовать на нее следовало хитростью. Короче, надо сделать так, чтобы не твой приятель передумал жениться, а чтобы девушка сама расхотела выходить за него замуж. А как же этого добиться? Да очень просто. Надо создать видимость, что она у него не одна. Например, как бы случайно оставить в компьютере открытой его переписку с другой девушкой или даже с несколькими. Можно еще, тоже как бы невзначай, подбросить ей информацию о том, что он в долгах, как в шуках. «Потребительские кредиты, алименты, исполнительные листы по возмещению ущерба в результате ДТП», перечисляла я, загибая пальцы, и все такое прочее. Если она поймет, что ее будущий муж еще в течение пяти лет будет едва ли не всю свою зарплату отдавать в счет погашения долгов, у нее сразу отпадет охота связать с ним свою жизнь. «Первый вариант мне нравится больше», – оживился Авельянов, невольно выдавая себя с головой. «Но ты все равно своему другу оба варианта предложи. Может, ему как раз второй способ больше понравится». Я с трудом сдержала улыбку. Впрочем, Дима не уловил моего сарказма. Он получил совет, который его вполне устроил, и, успокоившись, с аппетитом налег на свинину. Что же касается меня, я поняла, что переборщила с заказом. Есть мне совершенно не хотелось, а хотелось поскорее разобраться с бухгалтерией Арины Строй. Я могла бы встать и уйти, но у меня остался еще один нерешенный вопрос. Надо было расплатиться с Авельяновым, вознаградить его за хакерские труды. Отвлекать его от вкусной еды я не стала. Он ел с такой жадностью, будто сидел в последнее время на голодном пайке. Запихнув в себя через силу салат, я попробовала жульен. Он безнадежно остыл, поэтому я отодвинула его в сторону и допила остатки кофе. «Ты почему не ешь?» – удивился Димка. «Здесь такая вкусная кухня, а главное никаких суши, роллов, сашими и прочие восточные нет. Я достала из сумки несколько купюр и протянула их хакеру. «Это тебе за работу». «Окей». Авельянов удовлетворенно кивнул. «Дима, если у тебя вопросов больше нет, я пойду». Я положила на стол еще одну банкноту. «Убери, сегодня плачу я». «Как знаешь». Я забрала деньги и, поднявшись, спросила. «Ты идешь?» «Нет, я, пожалуй, закажу себе еще пиво». «Пока», бросила я Авельянову на прощание и пошла к выходу. Мне не терпелось поскорее изучить документы, поэтому я поехала домой. Когда я уже въезжала во двор, зазвонил мобильник. Припарковавшись, я вынула из сумки мобильник и обратила внимание, что номер звонившего мне не знаком. «Алло», — ответила я. «Татьяна Александровна, здравствуйте!» «Это Милявский», — представился антиквар. «Похоже, у него изменился номер мобильного телефона». «Добрый день, Петр Алексеевич!» — обрадовалась я, понимая, что просто так, от скуки, он не позвонил бы. «У меня есть для вас новости», – сообщил он. «Не ахти какие, но все же». «Я сейчас к вам подъеду», – моментально отреагировала я. «Хорошо, я вас жду». Милявский отключился. Аудит финансового состояния фирмы Строй вновь откладывался на неопределенное время. Я развернулась и поехала в район Старой набережной. Минут через десять я уже парковалась перед входом в антикварный магазин. В магазине было много посетителей, поэтому мне едва ли не полчаса пришлось ждать, когда Милявский освободится. Меня снедало любопытство, что же он собирается мне сообщить. Я даже забыла про бухгалтерские отчеты фирмы «Аринастрой». Ну что ж, голубушка, вот мы и остались одни. Петр Алексеевич наконец повесил на дверь табличку «Перерыв» и закрыл ее на засов. Мне неловко, что вам пришлось так долго томиться ожиданием, тем более, что информация у меня очень скудная. Я вас слушаю. Знаете, сегодня здесь произошел достаточно комичный случай. Ко мне пришла дама, принесла несколько весьма посредственных вещичек, среди которых были и песочные часы. Упреждая мой вопрос, Милявский пояснил. Нет, не те, о которых мы с вами говорили, но тоже уже перешедшие в разряд антиквариата. Я начал оценивать каждый предмет. Утюг, медную сковородку, латунный самовар, фотоаппарат. Даму вполне устроили цены, но когда я взял в руки песочные часы и сказал, что больше ста рублей за них не дам, она взбеленилась и даже обозвала меня скупердяем. Женщина почему-то возомнила, что песочные часы сейчас самый ходовой у нас товар. Я поинтересовался, из чего она это взяла, и тогда дама рассказала мне, что несколько дней назад она была в Скупкино соляной и случайно подслушала один разговор. Что за разговор? Спросила я. Некая девушка показала оценщику фотографию и спросила, сколько может стоить предмет, который на ней изображен, хотя бы приблизительно. Мой коллега сказал, что он затрудняется ответить на этот вопрос, ведь этим песочным часам поистине нет цены. Дама не видела фотографии, но решила, что за песочные часы, пылившиеся у нее в кладовке, можно получить хорошие деньги, и поспешила домой. Я же смекнул, что молодая особа приносила на соляную фотографию именно тех песочных часов, которыми вы, Татьяна Александровна, интересовались. «Возможно», — сказала я, — «а где именно находится та скупка? Я часто езжу по соляной улице, но никогда не замечала, чтобы там была какая-нибудь антикварная лавка. Это и не удивительно, ведь она открылась совсем недавно в подвальчике старца здания. С дороги ее и не заметишь». Но та дама как-то наткнулась на ту скупку и зашла прицениться. Крупные числа на ценниках ее вначале обрадовали, но когда она услышала, по какой цене они готовы взять имевшийся у нее ассортимент, сразу же сникла. Петр Алексеевич повернулся к стеллажу и сказал, «Вот ее товар. Мы сошлись в цене по всему ассортименту, кроме песочных часов». Дама пожелала оставить их себе, решив, что их время еще не пришло. «Как мне ее найти? У вас наверняка ее адресок имеется». Милявский замялся, и тогда я положила на прилавок несколько крупных купюр. Антиквар взял их с таким вздохом, будто в первый раз, причем из-за великой нужды, поступается правилами конфиденциальности. «Учтите, я делаю это только ради высокого искусства. Уверен, вы распорядитесь этой информацией во благо». Но, «Разумеется», — подтвердила я, — «как же иначе?» Петр Алексеевич открыл журнал, полистал страницы и продиктовал мне адрес Бузановой Аллы Анатольевны. Я поблагодарила его и направилась к выходу. Милявский проводил меня до двери и выпустил на улицу. Я села в машину и достала карту города, чтобы определить, где находится осенний проезд. Всю жизнь живу в Тарасове, но никогда не сталкивалась с таким адресом. Оказалось, что он совсем недалеко от улицы, на которой я в тот момент находилась, поэтому я решила сначала пообщаться с Бузановой, а потом уже с оценщиком из Кубкина-Соляной. Минут через десять я припарковалась около нужного дома. Это было четырехэтажное кирпичное строение начала прошлого века, каких еще много осталось в историческом центре нашего города. На подъездной двери был кодовый замок. И я, зная, что в таких домах бывают проходные подъезды, заглянула во двор. Как я и предполагала, черный ход был открыт. Поднявшись на второй этаж, я подошла к крайней левой двери, обитой деревянными рейками. На ней красовалась ромбовидная табличка с цифрой 5, а под ней горел свет в глазке. Я нажала на квадратную кнопку звонка. Сначала до моего слуха донеслась пронзительная трель звонка, потом послышались шаги, затем свет в глазке исчез, и через несколько секунд женский голос спросил. «Кто там?» «Частный детектив», — ответила я. «Плохая шутка!» – оценила жительница пятой квартиры. «Это не шутка!» – возразила я, достала из сумки лицензию и поднесла ее глазку. «Ниже опустите!» – попросила дама. Я так и сделала. «Еще ниже! А теперь поднимите!» Выполнив все требования бдительной женщины, я опустила лицензию и, уставившись прямо в глазок, спросила. «Я могу поговорить с Аллой Анатольевной?» Дверь открылась на ширину цепочки и, выглянувшая в проем седоволосая дама предпенсионного возраста, поинтересовалась. «А что вам от меня нужно? Я ни в каких криминальных делах не замешана. О чем вы собираетесь со мной беседовать? Мне нужны ваши свидетельские показания». «Ладно, проходите». Бузанова впустила меня в квартиру, но не дальше прихожей, и даже прикрыла дверь в комнату. «Так и о чем же вы хотели у меня спросить?» «Это правда, что недавно вы были в скупке на соляной и невольно услышали разговор о стоимости песочных часов, изображенных на некой фотографии?» – осведомилась я. «Ну, правда?» – подтвердила Алла Анатольевна, несколько растерявшись. «А откуда вы об этом знаете?» «Видите ли, я занимаюсь частным сыском». «Это я уже поняла. Не возьму только в толк. Зачем вы за мной следите?» – встревожилась Бузанова. «Успокойтесь, я всего лишь хочу, чтобы вы описали мне женщину, которая показывала антиквару фотографию песочных часов». «Ну, допустим, я ее опишу, только что с того!» Женщина ухмыльнулась чему-то, только ей понятному. «Это вам ничего не даст!» «Уж позвольте мне самой решать, даст мне это что-то или нет», возразила я. «Ну ладно», Бузанова вновь ухмыльнулась. «В парике она была в черном, и в очках на пол лица тоже черных, хотя в тот день было пасмурно». Ясное дело, конспирировалась она. Блондинка она на самом деле или шатенка – неизвестно. Я даже не скажу, сколько ей лет. Может, восемнадцать, а может, и тридцать А какого роста она была? Среднего. Между прочим, если вас переодеть, вы за нее вполне сойдете. Голос немного не такой, так его изменить можно. Алла Анатольевна интригующе замолчала. Я поняла, что она мне что-то не договаривает и решила ее мотивировать, сообщив… «Знаете, Алла Анатольевна, за ценную информацию полагается вознаграждение». «Какое?» – осведомилась дама. «В зависимости от ценности сведений. Мне пока что неизвестно, какой информацией вы располагаете, поэтому я не могу назвать вам конкретную цифру». «А если я скажу, в какую машину так рали села?» – попыталась заинтересовать меня Бузанова. «Одинаковых с виду машин в городе полно. Вы номер запомнили?» – спросила я, и моя собеседница кивнула. Я не исключала, что Алла Анатольевна запросто может и соврать, поэтому не спешила озвучивать размер гонорара. Примерно с минуту мы сверлили друг друга глазами, и моя визави сдалась первой, сказав, «В газель белую она села, в маршрутное такси». «То есть вы вышли из кубки первой, а потом увидели эту девушку на остановке?» – уточнила я. «Немножко не так дело было», – качнула седой головой моя собеседница. «Я вышла из подвальчика первой, да, завернула за угол и остановилась». Мне приятельница позвонила, а я на ходу не люблю разговаривать по мобильнику. Стою я, значит, слушаю, что Зина мне говорит. А тут это в очках из-за угла выворачивает и садится в газель. Только никакой остановки там нет. Она приехала на этой маршрутке, ведь машина ее поджидала. Услышав про белую газель, я поняла, что Бузанова сказала мне правду, но пока не всю. Какой же номер был у той машины? Скажу, но только после обещанной платы. Ну какие же все корыстные. «Хоть один человек согласился бы помочь расследованию безвозмездно. Нет, все так и норовят получить хоть какую-то выгоду». Я достала из сумки 500 рублей и подала их свидетельнице со словами. «Только не надо больше торговаться». «А я и не собиралась». Алла Анатольевна взяла банкноту и сказала. «В общем, номер был такой. Х-013АМ. Я еще подумала, как можно с таким ездить?» Мало того, что в нем чертова дюжина, так еще и сочетание букв самое дурацкое. ХАМ! Да, забавное сочетание, согласилась я. С какого маршрута эта газель вы случайно не заметили? То ли с 54-го, то ли с 45-го, точно не помню. Хотя ни тот, ни другой там не проходят. Залетная маршрутка была. Я поняла, все-таки Лычагова не ошиблась, сказав, что к ней подходил на счет симки водитель с 54-го маршрута. Ну что ж, спасибо. Я повернулась к двери. «До свидания!» Бузанова открыла замок и выпустила меня. Я спустилась, вышла на улицу и села в Ситроен. Теперь уже не имело смысла ехать на соляную. Вряд ли антиквар знает больше, чем Бузанова. Найти микроавтобус, зная его госномер, уже не будет такой большой проблемой. Но ловить его на конечной остановке или на маршруте я больше не собиралась и решила вновь побеспокоить Кирьянова. Приехав домой, я позвонила ему на мобильник. «Володя, привет! Ты случайно не на работе?» «Уже уходить собирался? А что?» «У меня есть номер одной газели, но перехватить ее на маршруте мне никак не удается. Я хочу узнать все данные на ее водителя». «Видишь ли, Таня, в чем дело?» «Как правило, все маршрутные микроавтобусы находятся в собственности индивидуальных предпринимателей, а управляют ими наемные водители, причем посменно. Редко и владелец, и водитель одно и то же лицо», — пояснил Кирьянов. Сегодня я смогу узнать только данные владельца. Меня это вполне устроит. Ладно, говори номер. Записывай. Х-013-А-М. Хам, да еще и тринадцатый, усмехнулся Кирьянов. Сейчас пробью его по базе и перезвоню тебе. Хорошо, жду. Володька перезвонил минут через пять. Записывай, сказал он. Головня Сергей Петрович. 54-го года рождения, зарегистрирован по адресу улица Нескучная, дом 3, квартира 18. Я поблагодарила Кирьянова и отключилась. Владелец «Газели» проживал недалеко от меня, но я решила отложить визит к нему на завтра. У меня юридическое, а не экономическое образование, но я неплохо разбираюсь в бухгалтерских тонкостях. В моей частной практике это было уже далеко не первое расследование, когда требовалось изучить финансовое состояние какого-нибудь предприятия. Сегодня под мой пристальный аудит попала фирма по продаже строительных материалов, принадлежавшая дочери моего клиента. Она даже не подозревала, что вся ее бухгалтерия может быть доступна посторонним людям. Следует лучше защищаться от хакеров. Хотя Вильянов способен взломать любую защиту, ну или почти любую. Правда, он не слишком злоупотребляет своим талантом, иначе уже давно жил бы не в Тарасове, к тому же не в полуподвале пятиэтажной хрущевки, а в собственной вилле, к примеру, на Богамских островах. Разложив документы, которые принес мне Дима в хронологическом порядке, я углубилась в их детальное изучение. Первым был полугодовой отчет, и, просмотрев его, я увидела достаточно радужную картину. Таким прибылям могли позавидовать многие тарасовские бизнесмены. Но вот третий квартал оказался для фирмы «Аринастрой» провальным. Проблемы начались уже в июле, когда резко возросло количество товарных запасов. Они осели мертвым грузом на складе, потому что реализация была практически нулевой. В результате фирма Степановой просрочила налоговые платежи и не выплатила вовремя заработную плату всем сотрудникам. В августе уровень реализации товара несколько повысился, фирма выплатила старые долги, но к концу месяца возникли новые, как по платежам в бюджет, так и по зарплате. К тому же вылезла еще и кредиторская задолженность перед одним поставщиком. В общем, арена строй начала сентябрь, будучи в глубоком минусе. Но в середине месяца некая фирма «Калина С» приобрела у нее стройматериалы примерно на 4 миллиона рублей, что позволило закрыть третий квартал в небольшом, но все-таки плюсе. Кризис, искусственно организованный Денисом Евтеевым, бывшим финансовым директором Марины Строй», был преодолен. Далее при умелом управлении вполне можно было постепенно улучшить финансовые показатели, но, судя по разговору с подругой Маргаритой, Арину Степанову ситуация отнюдь не радовала. У меня в голове так и вертелись ее слова. Рид, вот скажи, почему мне так не везет в последнее время в финансовом плане? Куда не вложу деньги, все не впрок». Если бы она что-то подобное сказала в июле-августе, это было бы верно. Но теперь в начале октября жаловаться ей вроде бы было не на что. Или я чего-то не понимаю. Я решила немного отвлечься и отправилась в кухню. Готовить что-то серьезное на ужин мне не хотелось, поэтому я ограничилась бутербродами. А вот кофе сварила побольше и покрепче, чтобы как следует простимулировать свою мыслительную деятельность. После двух чашек тонизирующего напитка мои извилины вновь сработали. Прежде чем вторично заглянуть в бумаги, я попыталась систематизировать уже имеющуюся у меня информацию. Итак, Арина Строя оказалась на грани разорения. Чтобы выйти из кризиса, фирме требовались крупные денежные вливания. Отец предложил отдать Арине свои пенсионные сбережения, но ей была необходима сумма намного большая. Сергей Федорович развел руками, тогда дочь вспомнила проклад. клад. Отец в очередной раз делал вид, будто не понимает, о чем речь, только Арина ему не поверила и, возможно, обратилась за помощью к брату. Тот тоже был отнюдь не против улучшения своего материального уровня, например, купить иномарку, поэтому решился на крайние меры. Дождавшись, когда отец на весь день уедет в город, брат с сестрой обыскали весь дом и нашли то, что Сергей Федорович прятал больше двадцати лет. Но это было еще полдела. Самое главное – продать драгоценность, да еще и не продешевить при этом и не попасть в поле зрения правоохранительных органов. Допустим, Костя при посредничестве случайных людей водителя маршрутки и бабушки Даши, обзавелся симкой и дал с мобильника объявление о продаже футляра для карманного молитва слова. Почему именно его, а не песочных часов или не обоих раритетов одновременно? Предположим, кости или Арине показалось, что золотая коробочка, инкрустированная с апфирами дороже, чем другой музейный экспонат, а засвечивать обе вещи до поры до времени им не хотелось. На объявление откликнулись трое покупателей. Двое из Москвы, а один местный. Стоп. Местным, скорее всего, был не покупатель, а представитель некой спецслужбы. А Вильянов не смог вычислить, где именно находится его компьютер. Примерно в это же время Степанова-старшего вызвали в Следственный комитет. Но Лопухин его ни в чем не обвинял, а лишь задал несколько вопросов, как следователю, который вел давнее дело о кражах музейных ценностей. Обдумав это обстоятельство, я лишний раз убедилась, что Дима оказался прав. На объявление откликнулся вовсе не местный коллекционер. Возможно, продавец почувствовал неладное и удалил свою веб-страницу. Продавец. Я поймала себя на мысли, что перешла от конкретных личностей к какому-то абстрактному лицу. Почему? Потому что это подсказала мне интуиция. Прислушавшись к своему внутреннему голосу, я поняла, что надо отделить интернет-продавца от детей Степанова. В этом случае выходило, что Арина с Константином тут совсем ни при чем а кража совести водителя маршрутки. Но о чем же тогда брат с сестрой говорили по телефону? Этот вопрос не давал мне покоя со вчерашнего дня. Я не могла придумать никакого толкового объяснения, пока не включила телевизор и не увидела рекламный ролик, в котором семья брала кредит на развитие бизнеса под залог своего загородного дома. А что, если Арина тоже взяла кредит под залог недвижимости, то есть под залог своего загородного коттеджа, и открыла вторую фирму под названием «Калина С». Я вспомнила, что в разговоре с Степановой с подругой несколько раз упоминалась какая-то Калина, но я не придала этому никакого значения, решив, что речь идет о машине Лада Калина, на которой ездила Арина. Я вылила в чашку остатки кофе и, отпив несколько глотков, задумалась. Зачем ей вторая фирма, если из первой проблем выше крыши? Меня вдруг осенило. Новому предприятию положены налоговые льготы. Вот Степанова и решила временно переложить финансовое бремя с одной своей фирмы на другую. Это была сложная схема, к тому же рискованная, ведь можно потерять абсолютно все, включая и дом, находившийся в залоге. Арина это поняла и приняла важное решение самостоятельно, не поставив известность отца. Расстраивать его ей не хотелось. Характер-то у него сложный, да и здоровье стало пошаливать. Сергей Федорович неизбежно задал бы дочери вопрос, а чем ты отдашь кредит, если дела, вопреки твоим ожиданиям, не пойдут в гору? Похоже, так и случилось, поэтому Арина решила все-таки взыскать долг с Евтеева, хотя раньше не собиралась этого делать. Что касается драгоценностей, то их выкрали посторонние люди. Водитель маршрутки, просивший Лычагова оформить на себя симку, и девушка в очках, интересовавшаяся стоимостью песочных часов. Абсолютно ничто не указывало на то, что они как-то связаны с Костей или Ариной. Но что эти двое занимались реализацией похищенных ценностей, бесспорно. Я почти уверовала в то, что дети Степанова не причастны к краже, но потом вспомнила про автовыставку. Константин пришел туда явно не за тем, чтобы просто полюбоваться на игрушки для взрослых, а желая купить одну из них, причем далеко не самую дешевую. Я хоть и не была налоговым инспектором, но меня сильно заинтересовал один вопрос. Откуда у него деньги на престижный внедорожник?